И сиярья Иисус, изыдя, соученики своими на он потока Кедрска, и дежа бе Вертоград, бонь же в ниде самой ученицы Его, ведяша же Иуда, предая Его месту, якоже же множицу и собирашася, Иисус ту соученики своими». Иуда же прием спиру, и от архирей, и фарисей слуги, пригидя там осо и свещами, и оружии, Иисус же, веды, вся грядущая нань, изшедричехим кого ищите? Отвечаше Ему, Иисуса Назарея, глаголах им Иисус, ас езьме, стояше же Иуда, и же предаяше Его с ними, да же рече им, ас и доша вспять, и подоша на земли, паки же попросих Иисус, кого ищите? же жереша, Иисуса Назарея, отвечай Иисус, «Орех вам, якогас угас а аще уба не ищете, оставитесь их идти, да сбудется слово ежелече, яко их жадал и си мне, не погубих от них никого же, Симон же Петр и мой нож». «Извлечи Его, и удари архиериевого раба, и уреза Ему гуха десное, бежи им марабу Малх, речи же Иисус Петрови, вонзи нож в ножницу, чашу уже даст мне Отец, нехимом лепите я, спира же и тысячник, и слуги иудийские Яша Иисуса, и связаша Его, и ведош Его ко первие, беботесь ко И же бе архирей лету тому, бе же каяфа давы совета иудеям, яко у не есть единому человеку, мрите за люди, по Иисусе же идяше Симон Петр и других ученик. «Ученик же той без наим и в со Иисусом во двор архиереов, Петр же, стоящий при дверях вне, Изыди оба ученик той и же без наим и рече дверницы и в веде Петра». Глагола жараба дверница Петрови, Еда и ты, ученики си человека сего, Глагола он не сме, стояху у жараби и слуги огнь сотворшая Якозимабе зима бе, и греях уся, Бежа с ними Петр стоях и греяся, Архирей живо проси Иисуса, Ученицах его и о учении его, ему Иисус, Аз не хобинуяся глаголах миру, аз всегда в на сонмещих и в церкви и же всегда иудей с ним лются и тайне глаголов ничего же что меня вопроси слышавших что глаголах им все си ведят я хазы И я же рекшу ему, един от предстоящих слуг, ударив в ланиту Иисуса, рек, таку ли отвешавайши архиереови? Отвешай ему, Иисус, аще зле, глаголах свидетельствуй зле, аще ли добре, чтомя биеши? Посла же его ханна связана к каяфи архиереови. «Бежа Симон Петр, стоя и греяся, реша же ему, едай ты вот ученики Гоиси, он же отверся хириче, несме, глагола единотра пархиреев, южи косы, ему же Петру реза ухо». Не хаслить о видех в Пертограде с ним, паки убы пета отвержися, и петель возгласи, ведоши же Иисуса от Каяфы в притор, беже утро, идти не в внедоши в притор, да не осквернятся, но доядят в Пасху. Изыди же, Пилат, к ним вон, и рече, Кую речь приносите на человека сего, вещаша же и реше ему, Аще не бы был сей злодей, Не бы их им предали его тебе. Рече же им, Пилат, Погимите Его вы и по закону вашему судите ему, реша же ему иудеи, Нам не достоит убить и никого же, Да слово Иисуса возбудется, я На знаменное кое смертью, хотя же умретье. Вниде же паки, Пилат в притор, и гласи Иисуса, я речи ему, Ты риси царь иудейск. Отвещай ему, Иисус, «О себе ли ты сие глаголиши, или гини тебе рекошах у мне?» Отвечай, Пилат, «Еда хаз жидовины мы, роды твой и архирея, предашать о мне, что и сотворил?» Отвечай, Иисус, «Царство мое несть от мира сего, аще от мира сего было бы царство мое, слуги мои убо» подвязались от быша, да не предан бы был иудеем, ныне же царство мое несть отсюда. Рече же ему пилат, «Убы царь лиси ты, от вещах Иисус ты глаголиши, яко царь есть мхаз, ас на сие родихся, и на сие придох в мир, да свидетельствую истину, и всяк, и же есть от истины, послушает гласа моего». Глагола ему Пилат, что есть истина, и сиерек, паки езидику иудеем, и глагола им, аз не единой вины обретаю в нем, есть же обыча вам, да единого вам отпущу на Пасху, Хочете ли хуба, да отпущу вам царя иудейска во запиша же паки все глагурющие, не сего, но воравву, бежа воравва, разбойник.